Глава вторая. Кисеиным барышням тут не место. 1965 год. Эмиль плеснул на голову холодной воды из крана и пробежал руками по голому своду черепа, стряхивая обжигающие капли. Примечание. Весь описанный в этой главе случай сочинен мною в попытке описать в художественной форме. разочарование экономистов сторонников реформы связанное с ограниченным характером Косыгинских реформ 1965 года Косыгин действительно специально заехал в Академгородок по пути домой после официального визита во Вьетнам и действительно разговаривал там с Конторовичем и Аганбегианом произнес бессмертные слова причем тут сцены о чем вы говорите Однако сторонники реформы имели возможность участвовать в дискуссиях по ее поводу, главным образом через комитеты и отчеты Академии наук, и им трудно было добиться, чтобы их как следует расслышали. Тем не менее, насколько мне удалось выяснить, случай, когда было высказано возражение против предложенных Конторовичем цен, вложенное мною в уста Косыгина и вымышленного Мохова, вероятно, мог произойти. Он был обусловлен совокупностью проницательного реализма, борьбы за собственные интересы и непонимания. И характер Косыгина, каким он изображен здесь, тоже подлинный, вплоть до привычки то и дело высокомерно перебивать собеседника. Столкнувшись с этим, Абелла Ганбиган в действительности вышел из себя и резко ответил: «Это я-то не знаю». что на время привело к катастрофическим результатам, но лишь спустя десять лет, в середине 70-х. А Гонбиган внутри перестройки. Для того чтобы понять технические аспекты реформы, я пользовался анализом в книге Элман "Planning Problems in the USSR" и в статье "Seven Theories on Collectivism" из сборника "Коллективизм". コン n v e r g e n c e and Capitalism. London. h a r c o u t Brace, 1984. 生于 reforme dostupne zlożone w Berliner. Economic reform in the USSR. オプシェプレスタヴ lenie ab e k o n o m i s t a c с т а g d ä ä ä е ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä т ä ä ä ä ä ä ä ä т ä ä ä ä ä ä в ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä е ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä i ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä Интересная группа в советской политике. Гораздо более подробное и яркое описание приводится в книге Кастелингбоген «Советский экономический мышление и политическая власть в СССР». Конец примечания. Он обгорел. Голова была словно печеное яйцо, безобразно розовая. с обвисшими курчавыми крыльями по бокам. Обычно, льстил он себе, его раннее лысина выглядела признаком достоинства, даже своего рода выставкой мозговых данных, выгодно подчеркивая гладкую оболочку, в которую заключен ум, благодаря которому он, еще такой молодой, стал заведующим лабораторией, директором института, член-кором, Женщины как будто не возражали против этой перемены. Да и студенты, если на то пошло, стали больше с ним считаться. Но сейчас он внезапно показался себе смешным. Он вытерся полотенцем. Насекомые, чьих названий он по-прежнему знать не знал, наяривали июльские мотивы на лужайке у правительственной дачи, а из большой комнаты доносился столь же неутомимый гул референтов министра, громко озвучивавших то, что в данный момент было по их мнению у министра Науме. Он промокнул брови. Пора возвращаться туда, внутрь. В прошлом году он сразу же почувствовал, что падение Хрущева, наверняка, хороший признак. Нынче вполне возможно было представить себе разные состояния мира, а из всего, что ему удалось узнать по своим московским каналам, стало ясно, мир следует поскорее привести в такое состояние, в котором Никита больше не будет стоять у руля, потому что безумие начинало переходить границы. Необходимо было что-то предпринять, чтобы защитить политику реформ от ее непредсказуемого покровителя. Столь тонкая задача, как реформа, реформа системы планирования. Требовало надежных рук. Ходили слухи, что ближе к концу Никита дошел до настоящих приступов ярости, багровел, кричал, брыжжа с луной, угрожал упразднить Советскую армию, Академию наук, Бог знает что. Примечание. При увеличивать его срывы было в интересах большинства членов президиума, скинувших Хрущева, и до Эмиля явно дошли какие то намеренно преувеличенные слухи. Но первый секретарь действительно переставал владеть собой. Имели место произнесенные под влиянием момента угрозы в адрес Советской армии и Академии наук, описанные в книге Таумен Крушчев, страницы 585, 586, 616. Конец примечания. Поэтому, когда его сняли, все почувствовали облегчение. Новый президиум, с Брежневым и Косыгиным во главе, немедленно подтвердил, что основной политический курс не изменится. Исчезнет лишь так называемый экономический волюнтаризм, как его окрестили в передовице «Правды». Новые люди источали намеренное, долгожданное спокойствие. Примечание о том, какое настроение сопровождало переход, говорится о том, Мишель Тату, Power in the Kremlin: From Khrushchev's Decline to Collective Leadership. И в Бурлатской Никита Хрущев. Конец примечания. Они стремились показать: теперь вами управляют профессионалы. Люди надежные, деловые. Они не дадут стране поскользнуться на арбузной корке. Не уронит ее в открытый люк канализации. Хватит поясничить. Не будет больше этого неотесанного голоса по радио, который все говорит и говорит, делая грамматические ошибки примерно по одной в каждом предложении. Не будет больше речей, в которых Никита объясняет генералам, как вести войну, писателям, как писать книги, а водопроводчикам, как чинить трубы. Или хуже того. которых он объясняет генетикам, как заниматься генетикой. Прощай, сопение, ворчание, шутки, стучание по столу. Попрощаемся с человеком, при виде которого постоянно возникало ощущение, что он может испортить воздух во время обращения к Ассамблее ООН. А если так произойдет, то, наверное, загогочит. Фильмы и те стали лучше в месяцы после падения Хрущева. Как выяснилось, накопилось немало хороших вещей, которые тем или иным образом не вписывались в недавние культурные подчины Никиты, а теперь они стали выходить один за другим. В кинотеатре в академгородке Эмиль сидел в тесной темноте со студентами и учеными и смотрел, как наполненный клубящимся дымом пучок голубых лучей у него над головой снова раскрашивает экран картинами узнаваемой жизни. Было такое чувство, что вернулось время надежды. Его смущали только одна-две вещи. Мелочи. Аж медки, соломы, которые взлетали и снова падали, не успеешь решить, то ли это настоящий воздушный поток, то ли просто отдельные порывы. Сразу же после смены правительства в экономической газете напечатали странную противоречивую статью, в которой экономистов предостерегали, советуя, Не комментировать уже принятое решение. Примечание. Статья без подписи «Экономика и Политика», первоначально появившаяся в экономической газете 11 ноября 1964 года. Конец примечания. Явно призывали к порядку, но зачем? Ведь приняли же решение держаться курса реформ, а потом. В этом году, как раз когда строительство в Академгородке более или менее закончили, во всех институтах началась реорганизация системы порткомов. Теперь они не отчитывались перед собственным порткомом Сибирского отделения Академии наук, а непосредственно подчинялись местному райкому. Казалось бы, ничего особенного, и произошло все очень тихо, без особого надрыва. Но если отнестись к данному новшеству с подозрением, то видно, что эффект от него и вправду будет нежелательный. Те академические слои, через которые раньше проходили директивы, окажутся отрезанными. Это лишит ученых возможности самоуправления. Он выставил улавливающие антенны, однако ничто как будто бы не предвещало, что новую структуру собираются использовать в каких-то определенных целях. Может просто очередная мера, какие периодически принимают, чтобы утвердить контроль. Сигнал закрутить гайки, отданый почти бездумно. Откуда бы он ни поступил, он был явно куда спокойнее, чем какие-нибудь оголтелые нападки на академию. И Эмиль должен был признать, теперь, когда он стал одним из директоров института, которому принадлежала власть в городе. что самому ему абсолютно никак не мешали, ни в чем не препятствовали. Возможно, он волновался бы сильнее, если бы не это радостное возбуждение. Он уже не первый месяц пребывал в состоянии нетерпения, очень напоминающего тревогу. Просыпаясь по утрам, он чувствовал его – это давление в груди. Оно снова включалось рывком, словно... Это плохие новости, они хорошие, вспоминались ему каждый день, следовали за ним под душ, за стол, завтракать с детьми, на прогулку под большими деревьями. Поскольку теперь, став членкором, а значит, так сказать, будучи на полпути к званию академика, он получил на семью ровно полдома и стал жить рядом с Леонидом Витальевичем, следи на перстенок и высоких сибирских трав. Он не мог угомонить это возбуждение, даже если бы захотел. Разве может сердце не колотиться, когда знаешь, что полная реализация всех твоих планов, над которыми ты работал целую жизнь, несется тебе навстречу? Время пришло. Пришел этот год, этот момент, когда история наконец-то призвала тех, кто способен осуществить сознательный планомерный контроль. Причем вышло так, что к этому моменту он сам успел подняться достаточно высоко, чтобы ответить на этот призыв. Стал известен в стране его имя, он сам как новая звезда академии, лицо заново математизированной экономики. становилось все яснее, что Косыгин серьезно относится к предстоящей реформе народного хозяйства, когда в декабре поступили благоприятные отчеты об эксперименте. в ходе которого магазинам одежды позволили устанавливать план выпуска двух текстильных фабрик, Косыгин мгновенно расширил этот эксперимент, включив в него 400 фабрик. Вот так. Одним махом. Примечание. Эксперимент на фабриках «Большевичка» и «Маяк» описан в статье Соколова, Назарова и Козлова «Предприятие и заказчик», появившейся в экономической газете «Связь». Шестого января тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Также смотрите в Джозовсон New Atlantic Riverside. Конец примечания. Выступая перед Госпланом в марте, он говорил, будто свой человек из круга Эмиля. Нам следует полностью освободиться, сказал он, от всего, что когда-то связывало должностных лиц. заставляло их составлять планы, руководствуясь не интересами народного хозяйства, а другими принципами. Наконец-то дало идеологию. Наконец-то на ее место придет чистый лист, на котором напишут техническое решение задачи об изобилии. Примечание. Это выступление технократа прозвучало девятнадцатого 19 марта тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Было напечатано в журнале Госплана «Плановое хозяйство». Номер четвертый, апрель 1965 года и перепечатано в экономической газете 21 апреля 1965 года. По-английски цитируется в Power in the Kremlin, страница 447. Отчет Косыгина об оценке завершенной реформы появился в Известиях 28 сентября 1965 года. Косыгин об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и увеличении экономических льгот в промышленном производстве. Конец примечания. В то же время радовало и другое. становилось все более и более ясно, что из всех предшествовавших предложений по части реформ по-прежнему рассматривались лишь те, что поступали от группы академгородка. Замечательная статья в конце прошлого года разгромила гиперцентрализованную схему их конкурента академика Глушкова, основанную на всевидящем всезнающем компьютере, который управлял бы народным хозяйством напрямую, не требуя денег. Примечание. Все Волод Пугачев. Вопросы оптимального планирования народного хозяйства. с помощью единой государственной сети вычислительных центров. В книге «Катценелинбоген» «Soviet Economic Thought and Political Power in the USSR» говорится, что Пугачев был экономистом ИЦМИ, переброшенным в госплан, который перешел на сторону плановиков, критикуя предложения математиков по части реформы. Конец примечания. Автор попросту рассчитал, сколько времени ушло бы у лучшей из существующих в настоящий момент ЭВМ на то, чтобы выполнить необходимую программу, если принять советское народное хозяйство за систему уравнений с пятьюдесятью миллионами переменных и пятью миллионами ограничений. Ответ был около сотни миллионов лет. Прекрасно. Таким образом, теперь в игре оставались лишь они. их собственная разумная децентрализованная идея оптимального ценообразования, в которой теневые цены, рассчитанные на основе альтернативной стоимости, позволит согласовать план без необходимости обладания недоступной полной информацией. Сигналы сверху все указывали на то, что Косыгин не возражает против их логики. Министр выслушал доводы математиков, экономистов, министр. Говорил на языке матэкономики. Министр собирался действовать согласно идеям математиков-экономистов. Эмиль каждый день ожидал звонка. Ведь к этому времени реформы уже ощутимо разрабатывались внутри госплана, и скоро к делу должны были привлечь экономистов. Но звонка все не было и не было. Прошла весна, а он все ощущал, как тески надежды с каждым днем все туже сжимают. его грудь. И вот на удивление поздно это произошло. Приглашение в Москву на консультацию с председателем Совета Министров Косыгином. Из приглашения следовало, что Леонид Витальевич тоже может приехать, если захочет. Они решили, что лучше не надо по понятным причинам. Примечание. Я снова преувеличил и обострил. то обстоятельство, что Конторович был человеком не от мира сего. Он не был умелым политиком, но в данном случае он вместе с Аганбегианом входил в комиссию восемнадцати, которой Академия наук поручила подготовить документы по реформе для подачи. Конец примечания. Эмиль сел в самолет с портфелем полным докладных бумаг. с головой полной убедительных доводов и полетел на запад. И в аэропорту его встретили честь по чести. Отвезли на машине из московского пекла в загородную резиденцию, где Косыгин занимался делами в летнее время. И тут его тепло приветствовали. И вот теперь он пребывал в недоумении. Как только Эмиль шагнул обратно, Большую комнату дачного дома он почувствовал, как обожженная кожа снова стянулась на лбу. Однако у предсвя Мина вид был такой же холоднокровный и сдержанный, как всегда. Он сидел на своем месте в первом из трех рядов стульев, лицом к доске. Дверь на веранду была открыта, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, но воздух циркулировать не желал. Он висел неподвижно, густой, напоенный запахом, похожим на пыль булочной, шедшим от пшеничных полей поблизости. И все-таки белая рубашка предсвяжина не смялась. Черный узел его галстука был затянут высоко и туго под его сидящим подбородком. Алексей Николаич Косыгин был аккуратным старым политиком, крепким, сухим, с глубокими морщинами. идущими от носа к уголкам верхней губы и щеки, когда он сардонически улыбался, щеки подымались, превращаясь в мускулистые узелки, круглые как бильярдные шары. Он сидел спокойно, положив руку на спинку пустого деревянного стула рядом с собой, и с любопытством взирал на Эмиля. Считалось, что для партийного деятеля он весьма умен, и Эмиль верил, что это правда. Легко было представить себе его мастером текстильного комбината, которым он некогда был. Достаточно было вообразить себе его в комбинезоне, который для него наверняка был как и эта двойка просто костюмом. Чтобы Косыгин не надевал, он оставался таким же отстраненным и наблюдательным.